Одно из вассальных владений великого короля Артура, чья резиденция была в Камелоте, зевая, просыпалась в дымном золоте утра. По той прискорбной причине, что прогресс Артуровой Англии был неведом. Все вокруг жили очень мирно и тихо. Нигде не сносили старинных зданий, чтобы расчистить участки для контор и административных корпусов.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 Собственно говоря, там вообще не занимались планированием, если только не считать планом обеденное меню. Западную башню замка короля Мелиота занимала его единственная дочь и наследница принцесса Мелисента со своими двумя молоденькими фрейлинами и прислугой в главном покое — ковровой зале сидел музыкант принцессы, молодой человек по имени Лэмисон и лениво перебирал струны лютни. Это был один из тех чахлых, угрюмых и вечно надутых молодых людей, которые весьма собою довольны без всяких на то оснований. Он даже не умел мало Мальски прилично играть на лютне. Его треньканье было прервано появлением двух Фрейлин.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 Несмотря на ранний час, обе девушки уже скучали, и потому у нет вид был вызывающий и раздраженный, а у Эллисон задумчивый и понурый. нет незамедлительно набросилась на Лемисона. — Ах, да перестаньте вы! Опять это старье! Надоело! Неужели вы не знаете ничего другого? Эллисон ограничилась мягким упреком. — Ведь вы обещали выучить песню «Черный рыцарь взял мое сердце в полон», — сказала она. Лемисон пробурчал что-то невнятное и перестал играть, но не двинулся с места, ожидая появления принцессы Милисенты. Девушки больше не обращали на него ни малейшего внимания, они стояли рядышком и перешептывались если мелисента принесет волшебное зеркало сказала не нет я попрошу разрешения заглянуть в него ах не нет неужели ты отважишься конечно ведь зеркало не ее и она вот-вот должна вернуть его тому волшебнику может даже сегодня утром, а если она кого-то в нем увидела, то может и я увижу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 Только ищут, кого бы спасти, что не вечер, гости, приемы. Она снова вздохнула. Не-нет, фыркнула. Что толку попусту вздыхать? Надо самим позаботиться, чтобы случались всякие события. Только не с моим добродетельным нравом, грустно промолвила Эллисон. Ну, а я, слава богу, Безнравственно сказала не «нет», и ее зеленые глаза заблестели. — Пусть только случай представится, или хоть пол случая. Уж я позабочусь о том, чтобы события у нас были, вот увидишь.